Глава одиннадцатая. с т р а х и л и ц а Болгария. Октябрь две тысячи восьмой год. Елена в ь Югина стояла с мужем перед деревянными воротами маленького домика, крытого черепицей, смотрела с недоверием на г а в к а в ш е г о желтого пса, привязанного к уродливому с редкими досками забору, и пыталась понять, есть ли кто-то в доме или нет. Моросил дождь, вид одинокого торчавшего среди запущенных малиновых кустов. словно обугленного подсолнуха наводил тоску. Смотри, она и помидоры выращивала, видишь, ровные грядки. Бедная моя девочка. Что заставило ее спрятаться здесь? Мне кажется, у меня сердце разорвется, если я ее увижу. Костя, ты почему молчишь? Она оглянулась на мужа, посмотрела на него растерянно. Ну, что такого мы ей сделали? За что она нас так не любит? Знаешь, отозвался Константин Югин, приближаясь к жене с з о н т о м И пытаясь укрыть ее от дождя, мы с тобой так часто задавали себе этот вопрос, что теперь даже я не знаю на него ответа. Только мне в последнее время кажется, будто мы с тобой смотрим один страшный сон на двоих. И этот дом, он тоже нам снится. На лай собаки вышла соседка, невысокая, в сером дождевике, в малиновых шароварах и синем платке, симпатичная турчанка лет пятидесяти пяти. Как вы т ы р сите? Что ищете? Наташа, тут живет Наташа, оживилась Елена, обрадовавшись появлению этой женщины. Да, т у к оживее. И тут женщина неожиданно переключилась на русский. Она уехала, говорят, к приятелке в Алманию. Куда? Хором спросили вьюгины. В Алманию, то есть в Германию. Какой еще приятельница? Удивилась Елена. Когда? п р е д ы е два с е д м н и ц а неделю назад. Тя оставила ключи веза Нуртен и заминала за г е р м а н и я Спустя несколько минут к воротам подошла еще одна женщина с очень серьезным лицом. В отличие от первой, эта была одета побогаче и почище, в толстом вязаном жилете до колен, в темно-синих шароварах и красивом красно-синем узорчатом платке, стянутом узлом на затылке, окинула приезжих строгим взглядом с головы до ног. Вы Майка и Баштата, на Наташа, так? Вы мама и папа Наташи? Меня зовут Нуртен. Дошвали, пойдемте, я открою вам крышу. Пойдемте, я открою вам дом. Это Кучи Тайсон х у б о в а г о к у ч а никого не п у с к а т Хорошая собака, никого не пускает. Ваша дочь тере работала у мен? Ваша дочь работала у меня. И кем же она у вас работала? Елена почувствовала, что ноги не слушаются ее. Она так долго искала эту страхилицу, что теперь, когда она стояла возле дома, где по сведениям, полученным в полиции, должна была проживать ее дочь, Силы оставили ее. Она очень волновалась и в том, что Наташа забралась в такую глушь, и предпочла жизнь маленькой болгарской д е р е в н е родной Москве. Она винила исключительно себя и мужа. По хозяйству помогала. Дом работница что ли? Ужаснулась она. Они прошли мимо лаевшего пса по дорожке, остановились возле кривых опасных ступенек, ведущих на маленькую террасу, выложенную кусками разноцветной плитки. Маленький домик, выкрашенный белой краской, четыре окна, низкая дверь с замком. Заповядайте, приглашение войти. Нуртен распахнула дверь. Костя, смотри, не ударься головой, видишь, как низко. Вы из России? Да, из Москвы. Вот ищем Наташу, понимаете? Говорила она, входя в маленькую кухню и удивляясь тому, что центральное место ее занимала большая дровяная печь, от которой шла выкрашенная в коричневую краску труба. Эта труба проходила над головой вдоль всей кухни и выходила в отверстие под потолком. Понимаете, у нас был конфликт. Она решила разговаривать с этой женщиной, которая, возможно, была единственным человеком, приютившим Наташу, помогла ей открыто. Конфликт. И Наташа уехала. Мы долго искали ее. Это казалось довольно трудным делом. У нее ведь документы просрочены. А с разбиром я понимаю. Нуртен, заглянув в маленький навесной шкафчик и холодильник, сказала, что сейчас придет и ушла. Костя, и наша дочь вот здесь живет. Лена села на стул и закрыла лицо руками. А что? Люди везде живут. Не самое плохое место, между прочим, ответил бледный с потухшим взглядом Константин. Он-то точно знал в том, что дочь сбежала, виновен только он. Она испугалась, что в Москве и жизни не будет, что он, ее отец, просто замучает ее упреками. К тому же она девочка ответственная и решила, что непременно должна вернуть им деньги, которые им пришлось выложить цыганам. Вот только интересно, как она здесь в этой деревне решила зарабатывать деньги? Чем? Помогать по хозяйству этой симпатичной турчанке, подметанием и стиркой много не заработаешь. Здесь красиво, ты не заметила, Лена? Тихо. Если бы я оказался на ее месте, поступил бы точно также. Я только не понял, куда она отправилась. Вроде к подружке в Германию. Скажи, Костя, ты слышал когда-нибудь, чтобы у нее были подруги в Германии? Нет, ты же отлично знаешь. Думаешь, она снова в кого-нибудь влюбилась? Не смешно. Вернулась Нуртен. В руках ее был пакет, из которого она достала банку, какие-то свертки и с е л а м л я к о сирены, брынза, сахар, кофе, хлеб. Женщина принялась накрывать на стол. Откуда-то появились маленькие чашки, тарелочки, сахарница. Здесь брынза. Основной продукт, заметил вздыхая Константин. За те три года, п р о ш е д ш и х с той поры, когда в их семье произошла эта трагедия с Наташей, он сильно постарел, посидел. Ему было ужасно стыдно за то, что в то время, когда они занимались поисками Наташи в Варне, он действительно больше думал о потерянных деньгах, нежели о дочери. Он был почему-то уверен, что с ней то теперь все будет хорошо. Она поправится, придёт в себя, и вся эта история с Тони и с её странным замужеством забудется. А вот денег теперь не вернуть. В те дни, когда он в сердцах отправлял из Москвы в Болгарию крупные суммы, он знал, что они идут на лечение дочери, на решение каких-то ее проблем. В этого всяком случае ему хотелось верить. Но когда все закончилось, им удалось вырвать н а т а ш у из рук преступников, и он увидел ее. Прежнего чувства страха за дочь, за ее жизнь в его душе уже не оставалось. Вместо этого в его сердце поселилась глухая злоба на каких-то посторонних людей. которые присвоили себе эти деньги и досада на дочь, что это из-за нее, из-за ее легкомыслия он лишился таких денег, тем более что большая часть была взята им в долг и его надо было отдавать. И Наташа поняла это по его взглядам, по отрывистым фразам, по упрекам, готовым сорваться с его языка. Она не пожелала жить с родителями, которые теперь будут изводить ее н а п о м и н а н и я м о черной странице ее жизни, и чтобы спастись от этого кошмара и, возможно, от надвигавшейся депрессии. Решила переждать этот эмоциональный шторм в тихом месте, один на один со своей болью и стыдом. Вероятно, она поехала на заработки, произнес он, чтобы хоть что-то сказать. Да как же она могла уехать, когда у нее виза просрочена? Чтобы поехать в Германию, ей нужна шенгенская виза, а чтобы получить ее, у нее должно быть все в порядке с документами. Я уж думаю, не связалась ли она снова с этим Тони. И тут, вспомнив, что рядом с Нуртен, она извинившись спросила ее. Скажите, она здесь жила одна или с молодым человеком? Сама, ответила Нуртен, опуская в каждую чашку с холодной водой и кофе примитивное приспособление для варки кофе, соединенные изолентой две чайные ложки с проводом, своеобразный кипятильник. Она ж и в е л а туко сама. Она жила здесь одна. Хорошо хоть так. Немного успокоилась Елена. Значит, хотя бы на это у нее ума хватило. Не возвращаться к этому Тони. Спасибо, Нуртен, за кофе. Так хорошо пахнет, и брынза тоже выглядит аппетитно. Скажите, здорова ли была моя дочь? з д р а в а У нее были проблемы с волосами. Лена как могла показала на себе. Косата, убого коса, хорошие волосы. с е ч к о нормально. А это точно, что она уехала в Германию? Ей письмо пришло из Германии. От приятелки. А сдала на ней пари, и она заминава в Германии. Я дала ей денег, и она поехала в Германию. У нее есть телефон. Вы не знаете номера ее телефона? Как не знаю? з н а м С этими словами Нуртен достала из кармана жилета телефон, нашла номер Наташи и протянула трубку Илени. Костя, у тебя есть ручка? Запиши. Мы ей сейчас позвоним, и если она отзовется, значит она все же в Болгарии, так? Записали, позвонили. н у р т е н и сама несколько раз попыталась дозвониться до Наташи. Ее н я м а в б о л г а р и и она в Алмания. Ваша т о дочь т е р е х у б о в а м о м и ч и много работала. А с платихи сто лева. Наташа и моткозы, кокошки. Она держит косы и кур. Перевел Константин. Ты когда-нибудь могла бы себе представить, Лена, что наша дочь будет держать косы и кур? Бедная девочка Костя. И что же нам теперь делать? Где ее искать? Живите т у к а она позвонит мне, сказала Нуртен. Когда позвонит, я дам вам телефон. Она дело говорит, если у них были хорошие теплые отношения, рано или поздно Наташа ей сама позвонит, расскажет, где она. Вы, Нуртен, постарайтесь расспросить ее, где она живет, в каком городе. Хорошо? Может, адрес узнаете или ее телефон в Германии. Асымам н о г о р а б о т а сказала Нуртен. Моя так и что близко, т у к а я живу поблизости. Запишите мой телефон. Константин записал. Нуртен извинилась и ушла. Они остались одни. Пойду посмотрю спальню. Я тоже, что-то я так устал, да и голова разболелась. У тебя есть таблетка? Есть. В спальне они увидели хорошую, добротную кровать, аккуратно застеленную пестрым в я з а н ы м одеялом. Совсем другая жизнь, все по-другому. И мне постоянно кажется, что здесь жила не наша дочь, а какая-нибудь другая Наташа, ее тёзка. Она подошла к мужу и обняла его, Костя, и женщина заплакала.